что было лет тридцать тому назад. Тогда простая английская речь Седрика Сакса была приятна для слуха красавиц, хотя в ней не было выкрутасов французских трубадуров. Когда мы сражались на полях Нортальертона, боевой клич Сакса был слышен в рядах шотландского войска не хуже Кридегер, храбрейшего из нормандских баронов. «Помянем бокалом вина доблестных бойцов, бившихся там. Выпейте со мною, мои гости».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 — Я сам ношу знамение креста, и мне не пристало говорить об этом, — сказал Брян де Буагельбер. — Но кому же другому отдать пальму первенства среди крестоносцев, как не рыцарям храма, верным стражам гроба Господня? — Иоанитом, сказал Аббат, — мой брат вступил в этот орден. — Я и не думаю оспаривать их славу, — сказал храмовник, — но...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 «Простите меня, леди», — отвечал де — «английский король привел с собой в Палестину толпу храбрых воинов, которые уступали в доблести только тем, кто свою грудью непрерывно защищал святую землю». «Никому они не уступали», — сказал пилигрим, который стоял поблизости и все время с заметным нетерпением прислушивался к разговору. Все взоры обратились на ту сторону, откуда раздалось-то неожиданное утверждение».